парадоксальным образом. Либерализация проявилась в религиозных гонениях. В 60-64 годах в стране закрыли половину церквей и упразднили половину приходов. В 61 году архиерейский собор принял новый приходский устав, который фактически привел православную церковь на грань уничтожения. Драконовские меры правительства не противоречили духу эпохи.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 Герой фильма «Я шагаю по Москве» 63 входя в церковь, громко здоровается прерывая службу. Рецензент по этому поводу с удовлетворением пишет. «Колька воспитан, тактичен, мягок. Он сын людей нового, советского воспитания, никогда не был в церкви». Примечание. Юринев. Один день юных.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 они воспроизводятся снова и снова, ибо они онтологичны и никакому прогрессу не поддаются. Примечание. Парамонов согласно Юнгу. Журнал «Континент», 1983 год, номер 37, страница 290-291. Конец примечания. Коммунизм.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 своих талантах, в способности жить духовными интересами, в стремлении к творчеству. Коммунизм не победит, пока на земле живут мещане. Изобилие только приведет к еще большему потребительству. Как добиться, чтобы люди, все, хотели не обладать вещами, а делать их, не потреблять, а творить? Силой? Книга Стругацких «Трудно быть Богом»,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 Дело в том, что зло оказывается необходимой составляющей человеческой души, и уничтожить его можно только вместе с самой душой. Осознание этой трагической диалектики привело стругацких, некогда пылких апологедов прогресса, к полной капитуляции. Главный герой их лучшей книги «Улитка на склоне», 68-й год, ждет от общества только одного —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 который со всей определенностью показал бы зрителям, что они живут не в лучшем из миров, и тогда моя цель была бы достигнута, то официальное советское искусство видело свою цель в прямо противоположном Добро и зло разделила государственная граница. И если позитивный идеал подробно разрабатывался дома, то проблема зла отошла в ведомство западной культуры. Идея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 Идеология руситов первоначально была индиферентна к религии. Она развивалась не на духовной, а на материальной основе. Это, собственно, и было ее главным оружием против воздушных замков коммунизма, которые оставались в своем будущем без обстановки, без быта. Там были космические ракеты, но не было кушеток. Были питательные пилюли, но не было кваса. Было движение поиск, но не было дома корней.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 коллекционирование книга владимира салаухина черные доски объяснила что коллекционировать предметы старины означает собирать душу народную Новое хобби завоевывала страну иконы или прялки лапти или сундуки подковы или горшки что нибудь собирали все хотя сам салаухин к боогоискательству не призывал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 интеллигенция занялась проблемой, каким будет его прошлое. Советская власть реагировала на все эти перемены крайне непоследовательным. Одни церкви разрушались, другие восстанавливались. Традиционная апелляция к светлому будущему соседство с покровительством историческому национализму. Храктерна деятельность журнала «Молодая гвардия» в 65-68 годах,